Приёмная комиссия важно восседала за столами и возмущенно оглядывала меня колючими взглядами с головы до ног. Из-за этого недоразумения я отменил свою лекцию. Чопорно возвёл глаза к потолку худощавый, п о т л а т ы й мужчина в розовой мантии. Розовый, да, всё верно, цвет как у свинки в мультиках нежно поросячий. Неужели ему никто не говорил, как это ужасно, особенно на фоне русых с проседью волос. Сама одежонка-то приличная, темно-коричневая, как шоколадка. А другом аналогии не думаю. Нет, нет, не искушайте, а то получится совсем страшно. Страшно смешно. Я у к а ч у с ь от хохота под парту и меня выпнут оттуда ногами в коридоры на вылет из академии. Аарон превратится в дракона и проглотит о т р а с с т р о й с т в а Он и так уже все когти съел, стоя тут в углу. Сейчас взглядом мне голову просверлит и фасолинку достанет. Вот и вылечусь. Гордий. Ты отменял лекцию, а я не поехал на симпозиум по лекарскому делу. С отвращением в голосе шлепнул толстенький Талмуд на стол уже знакомый мне главный целитель, что застал нас тогда за поцелуем со стормом. Самое интересное, что этот лысеющий мужик поймал меня перед началом, отвел в сторону и, плюя с и л ю н о й возбужденно спросил: "Что у тебя с ректором?" "Ничего", возмутилась так убедительно, что главный целитель с первого раза поверил, почесал висок, прикрыл один глаз и задумался. "Может". Попутал тебе с кем? Бормотал себе под нос мужчина, медленно отходя. Ну да ладно. Если бы Вильгельмский беспокоился о девчонке, ходатайствовал бы заранее. А тут тишина. Подраконил и не вспомнил. Как точно, однако, сказал, подраконил. р Целует, когда ему надо и где надо, никакого беспокойства моей тонкой душевной организации. Это я еще не знаю, было ли что или нет. Оказалось лучше бы я призналась, потому что комиссия, которую экстренно собрали, явно ждала чуда, а была я. Такого позора я давно не ощущала. Я привыкла быть отличницей, которую баловали похвалой и оценками, а сейчас меня рубили на части топором к р и т и к и а я лишь беспомощно водила руками над ожогом и чуть не плакала от обиды. Будет вам, возмутился третий мужчина из комиссии, и мне показалось, что сейчас он от презрения плюнет на пол. У меня сегодня п л о б е р к а к а т и л с я я здесь штаны просиживаю с этой бездарной. И тут же перевел все внимание на себя. Я стояла, чувствую себя разве чуть лучше, чем когда застала любимого за изменой. Оставила старательное вожделение руками над пациентом и слушала, как пол трещит подо мной от феерического провала. Стук в дверь прервал разговор о большом потомстве некоего Плуберга, которое все хотели приобрести и с ажиотажем торговались о цене. Дверь открылась и показалась голова р и к е е л а Коллеги, простите, я на секунду. Некромант зашел, глядя на меня строгим взглядом, остановился рядом со мной, вытащил из рукава большую берцовую кость и легко стукнул меня ей по лбу. Прости, так надо. Если вызову из кабинета, они заподозрят внезапное появление Дара. Шипнул быстро Рик и громко стал отчитывать. Где проявляющее зелье Болда? У меня проверка через полчаса. Все реактивы открыты. Проявителя нет. Вот бестолочь, Рик, тебе тоже досталось. н е г о д у е щ е цокнул п о т л а т ы в поросячьей мантии. Боже, что он преподает? А главное, как студенты еще животы от смеха не дрорали? Ничего ничего. Мстительно произнес главный лекарь. Сейчас мы ее. И запнулся на полуслове, глядя в открытый дверной проем. Там стоял ректор собственной персоны, негодующий и злой, как сто демонов Ада, Сторм Вильгельминский. На минуточку. Обратился он к комиссии и поманил меня пальцем. А мне два раза предлагать с м о т а т ь с я из плохой компании не надо. Я вылетела за дверь в тот же миг и оказалась в руках Сторма, а он в повороте развернул меня, впился в губы поцелуем и дерзко проник языком внутрь. Не успела я откусить, э т у явно лишнюю часть его тела как поцелуй прервался. Дверь открылась и я была буквально запихнута обратно за недодобностью. Да чтоб тебя п р о н я л о д о печёнок и желание весь день мучило, хлопнув я со злостью себя по бедру, прожигая дверь взглядом. Неожиданно зелёный шар вылетел вместе с хлопком из-под ладони, просочился прямо через стену и раздалось приглушенное ректорское. Твою ж наливо, что за? Похоже, мы нашли ц е л и т е л я полукровку с п р е м е с ь ю ведминской ь крови. Раздосадованно пробормотал Рикейл, почесывая затылок. А вот это же интересно! Вдруг приободрился п о т л а т ы й в розовом плаще. Ректор тут, это в корень меня о т д е л о Заявил заводчик Плоберга. По р этаже. Тихо уточнил у всех главный лекарь и так тяжело вздохнул, покачивая головой, словно впервые узнал о мировой коррупции. Дверь ударила со всего размаху о стену, являясь бешеного сторма, который старался прикрыть нижнюю часть тела полой плаща. Комиссии не будет! Рявкнул он. п а р и н е т а Бахнул п е ч а т ь ю г л а в н ы й ц е л и т е л ь а следом за ним еще два принято догнали бумажку зачисления, которую мне тут же спешно впихнули, развернули на сто восемьдесят градусов и подтолкнули в спину. Нелегкая тебе занесла, полукровка. Теперь беги, задабрив у ректора, снимай свое проклятие, а то г р о з и л с я отправить меня на пенсию, а тут точно отправят. Я сказал прекратить, какого флитуса вы ее з а ч и с л и л и Мы поняли, ректор, вот вам ваша адептка. Всего доброго. р а с ш а р к а л с я перед стормом главный целитель, стирая под с о л б а и подпихивая меня п р и м ё х о н ь к о в руки блондина. Да что вы поняли? Рявкнул Венгельминский, и все присутствующие вжали головы в плечи. Что вам не терпится? Выдавил себя разводчик Плубергов, натянуто улыбаясь. Я встретилась взглядом со стормом и помахала у него перед носом бумажкой зачисления. Секретарем быть не получится, ректор. Подлила я масло в огонь, обеспечивая свою будущую неприкосновенность и спокойную научную деятельность. Простите, не хочу жениться, а хочу учиться. Точнее, замуж не пойду, а вот преподавать запросто. Преподавать? Раздалось бессильное сзади. Это совсем привнул главный целитель. А я прижала бумажку к себе посильнее и бочком бочком подальше от ректора, который был весь белый от ярости.